Марган распахнул дверь. Она откинулась в ту сторону, где стоял Блэк, и мешала ему заглянуть в кабину. Марган быстро гляделся, пригнувшись, сунулся вперёд и тут же отскочил. Он на мгновение увидел человека, лежавшего, скорчившегося на полу. Глаза лежащего были закрыты, лицо напоминало цветом мокрую глину. Марган сказал с вистящим шёпотом: "Порядок". И повернулся к Блэку. Он не мёртв. Томас подумал: "Не совсем, браток. Сейчас ты в этом убедишься. Почти мёртв, но ещё не совсем". Он собрал всю свою волю, чтобы поднять руку, державшую пистолет, и почувствовал, как оружие, висевшее, казалось, целую тонну, слегка повернулось в сторону двери, где показался Морган. Тот держал Томаса на прицеле. Но только на всякий случай. Морган был убежден, что Томас мертв. Это разбитое, мертвенно-бледное лицо не могло принадлежать живому. «Надо вытащить его отсюда и похоронить», сказал Морган и посмотрел на Блека, который прижатый дверц и наклонившись, вглядывался внутрь сквозь стекло кабины, стараясь рассмотреть Томаса. Томас открыл глаза. «Осторожно!» — крикнул Блека. не по пытался поднять пистолет, но ему помешала дверца. Томас и Морган выстрелили одновременно. Казалось, прозвучал только один выстрел. Пуля Моргана вошла Томасу в горло и убила его на месте. Томас попал Моргану в живот, и тот, подогнув колени, упал вперёд лицом на тело Томаса. И сразу же раздался долгий испуганный вопль джипа. целую минуту Блэк стоял словно каменьев. Потом он оттолкнул от себя дверь кабины, ударив Моргана по ногам, протиснулся между дверью и стенкой трейлера, нагнулся и перевернул Моргана на спину. Морган смотрел на него стекленеющим взглядом. "Не вышло", прошептал он так тихо, что Блэки едва расслышал. "Пожелай удачи, Эд. Она тебе понадобится". «Она всем вам очень понадобится. Удача!» Брэк выпрямился. Он поймал себя на мысли, что если им все же удастся взломать сейф, на каждого теперь придется по 250 тысяч долларов, потому что делить надо будет не на пятерых, а на четверых. James Head the Chase Весь мир в кармане. Читает Александр Водяной. Джип, ещё не совсем проснувшись, поднял голову и смотрел вслед Женне, которая пошла на кухню. Джип испытывал ломоту во всём теле от неудобного сна. "А Женя сказала: вам пора припрятаться. На озере уже люди". Блякев онл поднялся и пошёл в ванную. Через 10 минут он вышел оттуда после бритья и душа. "Иди помойся", сказал он Джипу. "От тебя несёт как от хорька". Оджа попечаленно взглянул на него и пошёл в ванную. К тому времени, как он вернулся в гостиную, Дженя принесла из кухни поднос с завтраком: кофе, яйца, ветчину и апельсиновый сок. "А вот ещё поесте в Трейдери", сказала она, протягивая поднос Блеку. Глаза Блека злобно сверкнули. "Послушай, милочка, теперь здесь распоряжаюсь я". Он взял поднос. Теперь всю операцию возглавляю я. Понятно? Аджен не посмотрела на него с презрительным удивлением. Здесь никто ничего не возглавляет. И Морган тоже не был главным. Мы действуем по определённому плану. Мы договорились, что вы с джипа будете приходить в домик только на ночь, а днём будете прятаться. А если ты не хочешь придерживаться этого плана, так и скажи. ладненька, моя умница. Будем есть в трейлере. Похоже, тебе не терпится остаться вдвоём с твоим дружком. А Дженни повернулась и ушла на кухню. Брось к ней вязаться, сказал Китсон, вставая. Придержи язык. Отправляйся, посмотри, нет ли кого поблизости, и открой трейлер. Китсон, поколебавшись, вышел за дверь. Утро было солнечным, он огляделся. Убедился, что вокруг никого нет. Позвал Блэка и поднял заднюю стенку трейлера. Блэк и Джип забрались внутрь. Китсон со злостью дёрнул рычаг и опустил заднюю стенку. Потом вернулся в домик. А Дженни жарила ветчину. Китсон вошёл в ванную, принял душ, побрился, надел свитер и джинсы. Когда он вошёл в гостиную, Дженни ставила на стол тарелку с поджаренной ветчиной. «Выглядит очень вкусно», — сказал он неловко. «Это ты мне или себе?» «Я не завтракаю», — ответила она сухо. Налив себе чашку кофе, она села в кресло, наполовину отвернувшись от Китсуна. Китсун сел к столу. Ветчина была приготовлена очень вкусно, а яйца как раз так, как он любил. «Думаю, нам сейчас лучше выйти из дому», — сказал он. «Возьмем лодку». Или ещё что-нибудь? Да. Ей бы неприятно поразило, что она так сдержана. Им там здорово достанется в прицепе, сказал он, надеясь разговорить её. К полудню там будет жарко, как в печке. Это их забота, ответила она безразлично. Наверное, ты права. Как ты думаешь? Джеп, открой сейф. Она нетерпеливо передёрнула плечами. Почём, я знаю. А если не откроют, тогда что будем делать? Почему ты спрашиваешь меня? Спроси Блэка, если сам не можешь сообразить. Она резко встала и ушла со своим кофе на кухню. Король бросил скит снув лицо. Ему вдруг захотелось и ей стон допил кофе почти с отвращением. Собрал посуду и понёс её на кухню. «Я вовсе не хотел злить тебя», — сказал он, ставя тарелки на стол. «Но ведь нас всюду будут видеть вместе. Нельзя ли нам быть помягче друг с другом?» Ведь он замолчал, не зная, что сказать. «Прошу тебя, иди в комнату и оставь меня в покое», — ответила Джина, стоя к нему спиной. Голос ее дрожал. Пораженный тоном Джинни, Китсон шагнул вперед, чтобы увидеть ее лицо. «Я не хотел злить тебя», — сказал он, ставя тарелки на стол. Только тут он заметил, как бледна и измучена она. Может быть, она вовсе не такая несгибаемая, какой хочет казаться. Все то страшное, что произошло вчера, должно было чертовски потрясти ее. Уж не меньше, чем его. Птиц он встал. «Надо бы раздобыть газеты», — сказал он, стараясь не смотреть Дженни в лицо. «Да, это верно». Она направилась к выходной двери. Брюки бутылочно-зеленого цвета и тонкий трикотажный джемпер удивительно подчеркивали стройную женственную фигуру. Казалось, лучше одежды и быть не могло. Китсон вышел вслед за ней на залитый солнцем дворик. Едва оказавшись за дверью, они ощутили палящий зной прогретого солнцем утро и, не сговариваясь, посмотрели на трейлер, стоявший на самом солнцеперке. Оба подумали, что в деревянном трейлере Важно быть невыносимо жарко. Они шли рядом, удаляясь от домиков в полном молчании. Просёлочная дорога вела через лес к конторке Хельфельдера. Рядом с конторкой находился продовольственный магазинчик. Когда они вышли из леса и оказались на виду, Джиня вложила свою руку в ладонь Кицуна. От прикосновения её прохладной руки у него по спине пробежал холодок, и он бросил на Джиню быстрый взгляд. Она слабо улыбнулась ему. "Прости за сцену, что я устроила. Просто сорвалась. Не выдержали нервы. Теперь всё в порядке". Но ну что ты ответил Китсон? "Я ведь понимаю, каково тебе". И он чуть крепче сжал её руку. Когда они подошли к конторке, Хэдфилд вышел им навстречу, улыбаясь. "Я и правда, мистер Гаррисон, высчастливчик". Он протянул Тицон руку. Молчите, не отвечайте. У вас всё написано на лице. Инженер рассмеялся, Тицон неловко пожал Хетфилду руку. "Спасибо, мистер Хетфилд", сказала она. "Вы мастер делать комплименты". "Хм, куда уж там. Мы пришли за газетами. Почта уже была?" "За газетами?" Хетфилд удивлённо поднял свои кустистые брови. Молодожанам не должно быть дела до газет. Ну, конечно, утренние уже все пришли. Скажем сразу, ничего интересного, кроме сообщения богоня броневика с деньгами. Его добродушное лицо расплылось в улыбке. А между нами говоря, надо отдать должное этим ребятам. Шкрылись с миллионом долларов чистоганом. Хм-м, подумать только. Миллион наличными. И кто не знает, куда они девались, и как произошло ограбление. Но факт на лицо. Денежки у них, броня машины с каким-то особым замком, над которым трудились лучшие инженерные умы, набитые деньгами просто как в воду кануло. Операция штанада. Такого ещё не бывало. Хэтфилдs двинул шляпу на затылок и с улыбкой смотрел на молодых людей. Когда я прочитал сообщения в газетах, я подумал, на моей памяти в здешних местах еще не было так здорово провернутого ограбления. Машина исчезла. Нет, подумайте только. Броневик такого размера. Вся полиция и половина местных войск на ногах и обшаривают все дороги на сто миль вокруг. И ничего. Никаких следов. Он пошел в конторку за газетами. Дженни и Китсон переглянулись. Через минуту Хэтфилд появился в дверях с четырьмя газетами в руках. Может, вам все не нужны? Если хотите последние новости, возьмите Гэррольд. Нет, я возьму все, пробормотал Китсон. Он заплатил за газеты и взял их у Хэтфилда. Вы хорошо устроились, миссис Гаррисон, спросил Хэтфилд. Не нужно ли вам ещё чего-нибудь? Спасибо, всё очень хорошо. Нам ничего не нужно, ответила Дженни. Пока Китсон просматривала газеты, она зашла в магазин. Первая полоса всех газет были посвящены ограблению. Печатались снимки бронемашины, охранников и водителя. Штаб военного округа назначил награду в 1000 долларов за сведения, которые помогут обнаружить броневик. В полиции корреспондентам намекнули, что водитель, возможно, в сговоре с грабителями. поскольку и его не удалось обнаружить. Во рту у Китсона пересохло. Он еще продолжал читать, когда пришел за газетами Фред Брэдфорд, тот самый автомобилист, который накануне предлагал им свою помощь на дороге Фаун-Лейк. «Привет, мистер Гаррисон. Вы, я вижу, уже купили газеты. Ну, как вам здесь нравится? Здорово, верно?» Китсон кивнул. «Да, тут хорошо». читаете про похищение бронемашины. Слышал сегодня утром по радио. Власти, по-видимому, предполагают, что машину могли спрятать где-то в здешних лесах. Сейчас подбираются поисковые группы. Все дороги патрулируются с воздуха, и всё по напрасно, никаких следов. Да-да, кивнул Китсун, складывая газеты. Хоть убей, я не пойму, как им удаётся так долго прятать эту машину, когда столько народу поднято на ноги. Похоже, и водитель из той шайки, верно? А этот бедняга-охранник, как бишь его звать? Да, Дирксон. Фирма, по-моему, должна теперь позаботиться о вдове. Хэтфилд, который прислушался к разговору, сказал, «Пишут, что эта катастрофа была, видимо, просто подстроена. Словом, липа. Значит, в шайке есть женщина. Охранник успел радировать в фирме до того, как его убили». «Агентство сейчас проверяет, не было ли у того типа, Томаса, какой-нибудь женщины на стороне». «О, я не был бы прочь получить награду», — сказал Брэдфорд. «Мой парнишка сказал, что прогуливается по здешним лесам. Он думает, дурачок, что найдет броневик». «Пусть ищет, это хоть займет его на время. Мы передохнем. Ха -ха -ха, удивительно, неугомонный мальчишка. Доводит мою супруженицу до сумасшествия». Хетфилд покачал головой. "Сюда эту машину не пригонят", сказал он. "В этих лесах бывает слишком много народу. Уже, если её и запрятали в здешних краях, так скорее всего в Фоксвуде. Туда почти никто не ходит. И леса эти в стороне от проезжих дорог. Верно вы правы, только не говорите это моему парнишке". Фоксвуд слишком далеко отсюда, чтобы он бродил там в одиночку. Дженни вышла из магазина с сумкой продуктов. "О, доброе утро, миссис Гаррисон", сказала Бретфорд, приподнимая шляпу. "Всё же вы благополучно добрались сюда". "Добрались", ответила улыбаясь Дженни. Она передала сумку Кицуну, взяла его под руку и прижалась к нему. продолжая улыбаться мужчинам с удовольствием глядевшим на неё. Всё правильно, сказал Хэтфилд. Используйте мужа как положено, раз вы уже его заполучили. Моя жена говорит, что мужья только на то и годятся, чтобы носить покупки. Анджена взглянула на Кицуна. По-моему, милый, ты годишься ещё на многое другое. Кицун покраснел, старшие мужчины расхохотались. Приятно слышать, сказал Хэтфилд. хотелось бы, чтобы жёнушка моя это послушала. <смех> Можно нам взять лодку, мистер Хэтфилд. Но, конечно, сейчас самое время, пока ещё не слишком жарко. Вы знаете, где лодочная станция? Спросите там Джо. Он всё для вас сделает. Ну тогда мы, пожалуй, пойдём, сказала Дженни. "Ave le bravery, как вам захочется посидеть в компании миссис Гаррисон", сказал Бредфорд. "Милости просим к нам". Домик номер 20, примерно четверть мили от вас. Будем рады вас видеть. У них же медовый месяц. Какой ещё обществом им нужно, кроме их собственного? Верно, верно. Дженни с Мясью потянуло к китцунэ за собой, и они ушли по дороге. Голова Дженни лежала у китцунэ на плече. Мужчины посмотрели им вслед, а потом с некоторым унынием взглянули друг на друга. «Повезло этому парню», — сказал Хэтфилд. «Прелестная девочка. Между нами говоря, с удовольствием поменялся бы с ним». «Ха-ха-ха!» Брэдфорд чуть улыбнулся. «Комментарий, как говорится, излишний. Но я вас понял». Джинни и Китсон вернулись в домик. Девушка унесла сумку с продуктами на кухню, а Китсон, убедившись, что поблизости никого нет, легонько постучал в окно трейлера. «Хэтфилд?» Красный распаренный Блэк поднял раму. «Чего тебе?» — рявкнул он. «Ну и жарище здесь. И чертовы мухи доводят до бешенства. Даже окошко нельзя оставить открытым. Чего тебе?» «Принес вам газеты. Кит Сан Сунг газета в окно. «Вам что-нибудь еще нужно?» «Нет, убирайся отсюда, ко всем чертям!» Блэк шумом опустил окошко. Он пошел в заднюю часть трейлера... Дже Джей посидел на высоком табурете, который они принесли из домика, и приложив ухо к двери сейфа, тихонько трогал пальцами наборный диск. В трейлере стояла невыносимая жара. Блек снял пиджак и рубашку, по его волосатой груди струйками стекал пот. Несколько секунд он смотрел на джипа, потом, передёрнув плечами, опустился на пол и принялся читать газеты. Через полчаса он отвернул их. Я поднялся на андиску, чтобы посмотреть, как продвигается дело у джипа. Джип сидел неподвижно, лицо его было сосредоточено, глаза закрыты. Он внимательно слушал тихонько, вращая диск. При святой Пётр, заступник наш, взорвался Блэк. Ты что, настроился крутить эту штуку дней 10? Ожепов вздрогнул, открыл глаза. "Да молчи", сказал он раздражённо. "Как я могу работать, когда ты всё время болтаешь? Мне нужен глоток воздуха, иначе я сдохну", сказал Блэк. "Как ты думаешь, может нам закрепить занавеску, чтобы не налетали мухи и открыто окно?" "Ты закрепляй". Если ты хочешь, чтобы я нашёл шифр, дай мне работать. Блэкзлав мрачно взглянул на Нева, потом пошёл к шкафчику с инструментами и взял оттуда коробочку с кнопками и молоток. Он открыл окно и плотно прикнопил занавеску к оконной раме. Он увидел кусочек озера, где Дженни и Кийсон как раз садились в лодку. При виде Кийсона, которого гребал от пристани на открутую воду, блека хватила ревнивая ярость этому типу наше дельце дёшево обходится проворчало он